Глава сорок Оля. «Твоя вода». Макар протягивает мне стакан и забирается следом на кровать. Он, в отличие от меня, совсем не стесняется своей ноготы. Это я, несмотря на то, что между нами только что было, подтянула одеяло до подбородка. Отставив стакан в сторону, поворачиваюсь к Макару, который смотрит на меня удивленно. Тянет одеяло на себя и улыбается. «Стесняешься меня?» «Немного». «Я до сих пор не могу поверить, что ты со мной. Здесь и сейчас. Мне кажется, у меня шизофрения, и я в кровати один». «А так?» Я ощутимо щипаю его за кожу на животе. «А так реально?» — Смеется Макар. Он обнимает меня и прижимает к себе. Я доверчиво кладу голову ему на плечо и прикрываю глаза. Жутко хочется спать, Но мне ещё забирать Тимофея от Стаса. Думаю, Настя там в шоке. Я говорила, что скоро приеду. Просто пришлось задержаться». «Переедешь ко мне?» — спрашивает Макар. «Это серьезный шаг. Хмурюсь. В мои планы пока не входил переезд. Сначала нужно, чтобы Степа поправился. Ему нужно все рассказать, познакомить мальчиков. Думаю, если мы сразу окунем его в непривычную обстановку, ему будет сложно». Степат достаточно взрослый мальчик, чтобы понять, что в моей жизни рано или поздно должна появиться женщина. Да и с мамой у него достаточно холодные отношения, так что по ней он точно скучать не будет. Я все же не хочу торопиться. Пойми, для меня все это тоже неожиданно, и я вряд ли смогу так быстро переехать. Дай мне нам с Тимофеем время. Хорошо, как скажешь. Мне пора. Как бы мне ни хотелось остаться, я понимаю, что пора уходить. Принимаю наспех душ, одеваюсь и еду к Тимофею. С ним нужно поговорить, сказать, что братик пришел в себя, и с ним скоро можно будет увидеться. Макар предлагал поехать со мной, но я отказалась. Хочу побыть одна, прислушаться к себе, услышать, есть ли сомнения. В пути оказывается, что ничего такого нет. Я ни о чем не жалею и вообще нахожусь в приподнятом настроении. Когда приезжаю, оказывается, что сын меня совсем не ждет. Ему весело с другом, но я все же забираю Тимофея домой и уже в детской, когда мы помыли руки и разместились на игровом коврике, говорю о Степе. Сын слушает внимательно, иногда задает вопросы. И смотрит с интересом, ожидая ответа. Он давно хочет познакомиться с братом, но сейчас определенно не лучшая идея это делать. Степан слаб. И я не уверена, что он сможет воспринять сложившуюся ситуацию. Правда, Макар настаивает, да и Тим хочет увидеться с братиком. Я соглашаюсь под давлением сына. На следующий день везу его к Степану. Макар с утра позвонил, предупредил, что Степи куда лучше, чем вчера. Он уже поел и готов играть. Я сказал ему о брате. Ошарашивает Макар по телефону. Новость он воспринял нормально. Теперь хочет с ним познакомиться. После этого я немного успокаиваюсь и не переживаю, что Степан как-то обидит моего сына. Хотя полностью расслабиться все же не получается. Я в любом случае буду волноваться и нервничать, пока все не придёт в норму. А пока вообще неизвестно, получится ли. В больницу мы приезжаем спустя полчаса. Тимофей с интересом осматривается. Здесь детское отделение, стены выкрашены в яркие цвета, и почти на каждые веселые рисунки. Это, конечно, мало способствует выздоровлению, но хоть немного отвлекает детишек от болезни, дарит положительные эмоции. У палаты мы с сыном останавливаемся. Ему интересно, а мне хочется перевести дух и решиться, потому что я все еще сомневаюсь. Одно дело, когда у Степана появится только брат, и совсем другое, что у этого брата есть мама, в то время как у самого Степы матери нет. «А вы чего стоите?» Я вздрагиваю от резкого голоса Макара, который возникает словно ниоткуда. «Проходите». Он открывает дверь палаты и буквально вталкивает нас внутрь. Я чувствую себя немного неловко. Одно дело, когда ты постоянно видишь утыканного трубками ребенка, и совсем другое — столкнуться с ним лицом к лицу. Впрочем, Степа улыбается. Бледный, худенький и немного растерянный но улыбается. Первым отмирает Тимофей. Он оставляет мою руку и идёт к брату. Я пытаюсь пойти за ним, но Макар меня останавливает, обхватив за плечи. Дай ему познакомиться самим. Я киваю и стою, напряженно, выпрямив спину. К моему удивлению, знакомство проходит спокойно. Ребята успевают даже подружиться и посмеяться. Впрочем, Степа долго играть не может и очень быстро засыпает. Я забираю Тимофея, и мы втроем выходим из палаты. «Мам, а мы еще придем? с интересом спрашивает Тим. Придем Завтра. Обещаю». «Будешь какао?» — интересуется Макар, протягивая сыну стаканчик. Пока мы говорили, он успел взять для Тима какао. Сын с удовольствием забирает стаканчик из рук Измайлова и садится в кресло. Макар же подхватывает меня под руку и отводит чуть в сторону. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я на несколько мгновений напрягаюсь, хотя понимаю, что ничего ужасного Измайлов мне сказать не может. Что? Я был сегодня у врача. Вчера Степану потребовалось переливание. Моя группа не подошла из-за резус-фактора. И? все еще не понимаю я. Степан не мой сын, Оля. Я охаю? распахивая глаза в ужасе. «Это возможно?» «Это правда», — вздыхает он. «Я сегодня звонил Жанне. Она со слезами подтвердила, а еще напомнила мне о том, что не собирается его воспитывать. И я, вообще-то, взял ответственность». «Ты собирался отказаться от опеки?» «Нет, конечно. Она действовала на опережение», — усмехается криво. Степан — мой сын, что бы ни случилось. То, что я узнал, не меняет ничего. Но теперь я знаю, что не изменял тебе. В ту ночь между мной и Жанной ничего не было. Я ошарашенно перевариваю информацию. Это ровным счетом ничего не меняет. Свое решение я приняла раньше и не собираюсь от него отступать. Но я поверить не могу, что эта сука сделала что-то похожее. Я, конечно, никогда не была о ней высокого мнения, но ее поступок перешёл все допустимые границы. Она разрушила союз двоих людей. Даже если мы с Макаром поссорились, у нее не было никакого права говорить о своей беременности ему. Она ведь знала, что у них ничего не было. Оля, ты расстроилась? Макар обхватывает меня за подбородок. Я в шоке. И твою мать, Измайлов. Я надеюсь, что никогда в жизни не увижу Жанну, иначе, клянусь, я ее придушу.